Поскольку Зора корчит из себя супервумен, пусть сама и выкручивается. Она же считает, будто я должен что-то кому-то доказать и постоянно выставляет на показ свои подвиги. Она прекрасная мать. Она оплачивает все счета, она преподает, а теперь опять пишет песни. Мне, конечно, надо найти работу, но не раньше, чем я сам того захочу. «Признаюсь, настоящее удовлетворение я получаю лишь тогда, когда делаю мебель. Это, пожалуй, единственное, не считая Иеремии, чем я могу гордиться. Когда Зора возвращается домой, на полу у меня валяются двухметровые доски. И что, вы думаете, она говорит? Фрэнклин, неужели ты должен делать это здесь? Иеремия может пораниться. У нее голова занята». Одним и Иеремии. Зора просто зациклилась на нем. Можно подумать, что она в него влюблена, все вертится вокруг него, а я будто ее пасынок. До нее совсем не доходит, что я при этом чувствую. А у меня больше нет сил лезть из кожи вон, чтобы она хоть внимание на меня обратила. Нет и все. Да и найди работенку это ни черта не изменит. А мне остачертела стройка но хоть режь, не могу больше. И как это ей вдолбить, что когда вот так вкалываешь, вкалываешь и вкалываешь, строишь, строишь и строишь, а конца края этому не видно и результата тоже, теряешь последнее желание работать. Вот это сейчас я и чувствую. Но попробуй, объясни ей все это. Скажи, что ты в глубокой заднице, а я хоть убей ума не приложу, куда двинуться, потому что весь с головой ушел в эти деревяшки. Здесь я в себе уверен и вижу результаты. Могу посмотреть и сказать, это я сделал. Но Зора не хочет понять. Она занята только счетами. Как нечестно, что она одна за все платит. И платила. Но если она по-настоящему любит меня, ей бы поддержать меня помочь мне с этим справиться, подождать, пока я, наконец, могу шевелить мозгами и найти выход из положения. А сейчас я и думать ни о чем не могу.